Глава 39. Реальность и нереальность Двадцать четыре года он имел дело с кровью и смертью. Целая половина жизни. И даже сейчас, в отставке, что там сказала Мадлен, когда он расследовал дело Мелори? Что смерть для него более естественная стихия, чем жизнь? Он, конечно, с ней тогда спорил, Говорил, что дело не в смерти, а в загадке, в желании распутать клубок, потребности, чтобы свершилось правосудие. Она, разумеется, наградила его своим фирменным скептическим взглядом. Мадлен не верила, что истинную мотивацию можно объяснить моральным принципом и считала апелляцию к принципам нечестным способом выйти из спора. Когда он из этого спора все-таки вышел, он сам понял всю правду. Его почти физически тянуло решать задачи, присущие расследованию, и вычислять спрятавшихся за загадками преступников. Им двигало нечто первобытное, безусловное и мощное, и эта сила была куда мощнее той, которая заставляла его думать об удобрении Аспарагуса. Только процесс расследования убийств захватывал его внимание всецело и безраздельно, и ничто другое в его жизни не могло тягаться с этой одержимостью. Это было одновременно хорошо и плохо. Хорошо, потому что это было подлинным увлечением, а ведь столько людей живет, не зная и тени подобной страсти. Плохо, потому что эта страсть с неумолимостью морских отливов уносила его от всей остальной жизни и от Мадлен. Он задумался, почему ее нет дома, и попытался вспомнить, не говорила ли она что-нибудь на этот счет, но не смог. Какие вещи на этот раз вытеснили ее? Богатей Икен стил с его долларовой морковкой. Встреча в бюро и ее влияние на ход следствия. Интригующая многозначность пролога пьесы Валари. Внезапное желание паучьей женушки Пегги ему помочь. Эхо испуганного глазка Саванны Листон, сообщающего о пропаже бывших одноклассниц. Какой бы ни была правда, ясно было одно. Практически что угодно. а то и все вместе напрочь вытеснило местонахождение Мадлен с радаров его памяти. Потом послышался звук подъезжающей машины, и он, наконец, вспомнил. Встреча с подружками-рукодельницами. Только обычно она возвращалась с этих встреч гораздо позже. Он отправился было на кухню, чтобы выглянуть в окно, но тут зазвонил телефон, так что ему пришлось возвращаться в кабинет. Дейв, как здорово, что ты подошел. Не люблю общаться с твоим автоответчиком. У меня пара новостей, но ты не пугайся, ничего страшного не произошло». Протараторила Соня, и ее обычное возбуждение чуть-чуть оттеняло нервозность. «Я собирался тебе звонить», — начал бы Гурни, который действительно собирался спросить ее про коллекционера, чтобы получше подготовиться к встрече завтрашним вечером. Но Соня его перебила. «Встреча теперь не вечером, а днем, потому что вечером я и внезапно летит в Рим. Надеюсь, это не сильно порушит твои планы. Если порушит, черт с ними, это важнее. Вторая новость — меня на встрече не будет». Она сделала паузу. Вторая новость ее явно тяготила. Гор не молчал. «Ты слышал, что я сказала?» — уточнила она, занервничав еще сильнее. «Встретимся днем, хорошо. Но почему тебя не будет?» да я конечно же очень хочу быть там и я бы охотно пришла но ну ладно давай я просто перескажу тебе его слова я и действительно очень впечатлен твоими работами и даже считает что ты возможно положил начало целому новому жанру и он очень взволнован перспективами и все такое но он сказал буквально следующее Хочу сперва лично познакомиться с этим Дэвидом Гурни и понять, как в одном человеке могут сочетаться художник и детектив. Хочу понять, с кем имеет дело, прежде чем по-настоящему в него вкладываться, и вообще мне нужно присмотреться к устройству его ума и воображения, причем желательно без посредников и прочих третьих лиц. Ну, я ему ответила, конечно, что меня впервые в жизни столь уничижительно обозвали третьим лицом, и что меня впервые просят не являться на организованную мною же встречу. Но конкретно для него я готова сделать исключение и так и быть, посижу дома. Такие дела. Дэв, перестань молчать. Что ты об этом думаешь? Я думаю, что мы имеем дело с безумцем. Это же я, Икин Стилл. Он не безумец, он просто экстравагантен. Гурни услышал, как открывается входная дверь, и затем раздается шорох в прихожей у кухни. Дэвид, ты снова замолчал? «Да нет. А что он имеет в виду, когда говорит, что собирается в меня вкладываться?» «Это, главная хорошая новость. И это то, почему мне бы страшно хотелось пообедать вместе с вами, но, увы, увы. Ты только послушай, он хочет купить все твои работы. Все до единой, а не просто одну-две. Представляешь? Он говорит, что со временем их ценность будет только расти». «Какие к тому предпосылки?» «Ну, все, что Икинстил покупает, действительно потом растет в цене». не заметил чье-то присутствие боковым зрением и повернулся. У входа в кабинет стояла Мадлен и хмурилась, глядя на него. Ее что-то беспокоило. «Дэвид, ну давай завязывай с этими невыносимыми паузами», — взмолилась Соня. «Как можно играть в молчанку, когда тебе предлагают миллион баксов на аперитив и сулят несметные богатства в перспективе?» «Ты понимаешь, насколько бредово это звучит?» К беспокойству на лице Мадлен прибавилось раздражение, и она ушла на кухню. «Ну, естественно, это звучит бредово», — воскликнул Соня. «Популярность в мире искусства всегда с примесью бреда. Это такая разновидность нормы. Знаешь Марка Ротко, который пишет цветные квадратики?» Ты хотя бы представляешь, сколько он на них зарабатывает. И какие у тебя после этого еще вопросы? Слушай, мне надо обо всем этом как следует подумать, ладно? Давай я попозже перезвоню. Только не забудь, сокровище ты мое баснословное. Завтра важный день. Мне надо тебя подготовить как следует. Так, ты опять замолчал. Ну о чем ты молчишь на этот раз? Все это кажется каким-то ненастоящим, словно сон. Дэйв, знаешь, что говорят человеку, который только учится плавать? Перестань сопротивляться воде. Просто расслабься и позволь ей держать тебя. Дыши, и поток сам тебя понесет. Вот и здесь так же. Перестань цепляться за эти глупости. Настоящий, не настоящий, бред, не бред. Это все просто слова, понимаешь? Поверь в волшебство. Твой волшебник, мистер Икинстил, У него для тебя много волшебных миллионов. Вот и все. Чао. «Волшебство? Не было для горни более чуждого понятия в этой жизни, чем волшебство. Не было понятия более бессмысленного и более пустого. Ничего себе! Волшебство!» Он снова уставился за окно. Небо, которое еще недавно пугало кровавым разводом, теперь погасло и стало розовато-лиловым, матовым, а цвет травы на лугу за домом утратил всякое сходство с зеленым. На кухне раздался грохот, судя по звуку, крышки от кастрюли обрушились из сушки в железную раковину. Затем Мадлен стала шумно ставить их на место. Гурни вышел из темного кабинета в ярко освещенную кухню. Мадлен уже вытирала руки о кухонное полотенце. — Что с машиной? — спросила она. — С чем? — А, с олененком встретился, — произнес он упавшим голосом, слишком живо вспомнив удар столкновения. Она посмотрела на него с тревогой и пониманием. Он продолжил. «Выскочил из лесу прямо передо мной. Не успел увернуться». «Что случилось с олененком?» — прошептала она. «Погиб. Сразу. Я проверил. Никаких признаков жизни». «И что ты сделал?» «В смысле? А что я должен был?» Образ олененка с неестественно вывернутой шеей и мертвыми глазами внезапно захватил его с такой силой, что вытолкнул из памяти другой образ, заставил вспомнить другую аварию, и память вцепилась в сердце такими ледяными пальцами, что Гурне показалось, оно вот-вот остановится. Мадлен смотрела на него и как будто понимала, о чем он думает. Протянув руку, она погладила его по плечу. Постепенно приходя в себя, он взглянул на нее и увидел в ее глазах печаль, которая теперь была естественной частью ее восприятия. Печаль просвечивала, и сквозь ее радость, и сквозь покой. Она давным-давно нашла способ пережить смерть сына, а он так и не смог, и даже не пытался, хотя всю дорогу знал, что когда-нибудь придется. Но не сейчас. Сейчас все еще было рано. Возможно, это и мешало ему общаться с Кайлом, его взрослым сыном от первого брака. Только от таких размышлений разило психоанализом, который он презирал. Он повернулся к французским дверям и посмотрел на гаснущий закат. Даже красный сарай теперь казался серым. Мадлен отвернулась к раковине и принялась вытирать посуду полотенцем. Какое-то время она была молча погружена в это занятие, а затем внезапно спросила. Так что, еще неделя, и ты поймаешь убийцу, вручишь его копам в подарочной коробочке с бантом. Гурний, даже не глядя на нее, знал, какое у нее выражение лица, и, подняв взгляд, понял, что не ошибался. Язвительная, хмурая усмешка. Я же сказал, что через две недели закончу. Мадлен кивнул, но в этом кивке не было ничего, кроме скепсиса. Она продолжила молча вытирать посуду, уделяя этому занятию куда больше внимания, чем обычно, и переставляя сухие тарелки на сосновую столешницу по ранжиру с такой педантичностью, что Гурни начал выходить из себя. «Да, кстати», — произнес он с чуть большим недовольством, чем хотел, — «а почему ты вообще дома?» «Прости, ты что имеешь в виду?» «Вроде у тебя по расписанию вечер вязальщиц». Мы сегодня закончили чуть раньше обычного. Ему показалось, что она не договаривает. Что-то случилось? Ну да, немного. Что? Ну, Маржери Эн вырвала. Гурни недоуменно моргнул. Что? Ее вывернуло наизнанку. Маржери Эн Хайсмит вывернула наизнанку? Да. Он снова моргнул. «Это как это? Вывернула наизнанку?» «Разве это можно понимать по-разному?» «То есть ее вывернула прямо у стола?» «Нет, она успела встать из-за стола и помчалась в туалет». «И?» «И не добежала». Гурни заметил, что в ее голосе появилась пропавшая было теплая ирония, которой она обычно уравновешивала печаль. Он давно не слышал этого тепла и сейчас захотел во что бы то ни стало раздуть его. но понимал, что если перестараться, то она, наоборот, погаснет. Стало быть, она испачкала пол. — О, да, не то слово. И не только пол. — Как так? — Ее вывернула не только на пол, но еще на котов. — На котов? — Мы сегодня встречались у Бонни. Помнишь, у нее два кота? — Кажется, помню. — Вот они дрыхли себя в корзинке, которая стоит у Бонни в коридоре рядом с туалетом. Гурни начал смеяться, и с непривычки у него закружилась голова. Маржериан ровно над этой корзинкой и прорвало». «Боже!» — выдохнул Гурни, сгибаясь от смеха. «Надо сказать, что прорвало ее основательно. А коты взвелись из корзинки и помчались разносить содержимое ее желудка по гостиной». «И по всей мебели?» «Ровным слоем. Они носились по дивану, креслам. Впечатляющее было зрелище». «С ума сойти!» Гурни не помнил, когда в последний раз так смеялся. «Само собой, после этого есть никто же не смог», — добавил Мадлен. «И сидеть в гостиной тоже стало как-то неприятно. Мы предложили Бонне помочь убраться, но она отказалась». Помолчав немного, он спросил, «Может, хочешь поужинать?» «Нет», — воскликнул Мадлен, — «не упоминай при мне еду». Он представил себе носящихся по комнате котов и снова засмеялся. Однако мысль об ужине все-таки погасила тепло в голосе и взгляде Мадлен. Когда он наконец закончил смеяться, она спросила, «Так что? Завтра встречаешься с Соней и безумным коллекционером?» «Нет», — ответил он, впервые довольный, что Сони на встрече не будет. «Только я и безумный». Матлен удивленно подняла бровь. «Я бы на ее месте любой ценой стремилась на этот ужин». «Вообще-то встречу перенесли на обед». «Надо же! Значит, тебе уже сбили цену?» Гурни промолчал, но замечание его странным образом задело.